Глава 35. Оксана вдохновенно готовит спектакль. Место убийства она выбирает тщательно, ведь нужно обставить все без сучка и задоринки. Ей не нужны лишние глаза и уши. Любая съемная квартира предполагает хозяина отправиться в гостиницу, где люди платят за комнаты по часам. Тоже не вариант. Там портье, горничные, постояльцы. И тут Оксана вспоминает про сарай на территории дома престарелых. В своё время она хорошо изучила заброшенный парк и теперь понимает, лучшего места для задуманного ею спектакля не найти. Про избушку у забора давным-давно все забыли, вероятность того, что туда кто-то случайно заглянет, практически равна нулю. Определившись с помещением, мстительница принимается решать другие проблемы. Например, где ей спрятаться самой? Оксана Бондаренко ведь должна исчезнуть. Вообще-то... У Елены Фрол есть своя квартира, но, задумав превратиться в Оксану Бондаренко, вдова Константина распустила по соседям слух, мол, она уезжает работать за границу, а жилье решила сдать в аренду. И на самом деле пустила в дом тихую семейную пару. Наверное, этот шаг был ошибкой. Следовало просто запереть квартиру, подумать, что она может пригодиться в качестве убежища. Но оплошность уже совершена. Поселиться у брата опасно. Затаиться нужно не менее, чем на полгода, чтобы правоохранительные органы поверили в похищение Оксаны, убедить их, ее муж участвовал в преступлении. Федор сначала должен испытать шок, увидев сцену убийства, а потом на его нервную систему обрушится новый удар — допросы в милиции. И вот тогда, если учесть, что парень давно уже пьет вместо лекарства обычные витамины, После сильной моральной встряски в тихом Фёдоре Бондаренко непременно проснётся Михаил Крюков. А уж Оксана постарается, чтобы у милиции оказались на руках все необходимые сведения. Так куда же забиться жертве? Некоторое время Оксана пребывает в растерянности, но потом её осеняет. За забором дома престарелых находится посёлок «Лучшие времена». Серафима Лебедева, болтая с Еленой Фрол, рассказала ей о деревне, где живут люди. решившие отказаться от благ цивилизации. Старушка считала обитателей лучших времен ненормальными и, смеясь, говорила новой приятельнице. «Нет, ты только подумай. У них нет ни света, ни газа, ни телефона, ни телевизора. И людям нравится. Я у них, конечно, не бывала, но медсестры рассказывали. Говорят, дома за бешеные деньги сдают. А там, как в тюрьме, посторонним не войти, постояльцам не выйти». На самом деле, в лучших временах совсем другие порядки. Серафима просто передавала сплетни. Но Оксана, вспомнив беседу с Лебедевой, решила, «Русская деревня – идеальное место для того, чтобы залечь на дно». Она находит в интернете координаты поселка, связывается с администрацией и, в конце концов, отыскивает рекомендателя, который звонит управляющему Куприянову. А тот сообщает Оксане. «Есть одна свободная изба, Владимир». Можете на нее посмотреть». Небольшое пояснение. Поиск подходов к лучшим временам Оксана вела на службе. Как только ее коллеги табуном отправлялись в столовую, она начинала звонить по телефону или шарить в интернете. Оксана очень предусмотрительно. Бумажку с адресом сайта, телефоном и именем Владимир хранила в рабочем столе, приклеив в укромном месте. Я абсолютно случайно наткнулась на листок. Кстати, Если бы он просто валялся среди мелочей в столе, я не обратила бы на него внимания. Но тщательно законспирированный он вызвал у меня удивление. Оксана допустила промах. Покидая в последний раз бухгалтерию, ей следовало его уничтожить. Видимо, она просто забыла о спрятанной шпаргалке. Теперь обратимся к тому дню, когда Оксана поехала в посёлок. Её в деревне встречает Домна — Показывает избу, проводит по территории и называет цену аренды. Оксану все устраивает. Постояльцы живут автономно, посторонних сюда не пускают. Но цена. У Оксаны нет таких денег. В момент беседы с домной в избу входит Устя, и Бондаренко напрягается. Она понимает, что где-то уже видела эту девушку в платке и дурацкой одежде. Но в каком месте они встречались? Устинья очень колоритна внешне. «В наше время молодые женщины так не выглядят». Оксана говорит домне, что подумает по поводу снятия избы и едет домой, а по дороге никак не может избавиться от мысли о Усте. Но почему ей показалось лицо девушки знакомым? Через день Оксану осеняет. Она звонит Лёше, просит его достать из тайника документы, собранные частным детективом, пересекается с братом в метро, прямо в подземке просматривает фото — И вскрикивает. «Точно! У меня, как у всех финансовых работников, идеальная зрительная память! На снимке был запечатлен Фёдор возле входа в ВИР, а из здания ему навстречу идут домна и Устя. Мать, правда, почти загородила Фёдора. В голове у Оксаны моментально складывается логическая цепочка. Крюков убийца, ему ввели лекарства, он стал умственно неполноценным и работает в ВИРе. Устинья – женщина Даун. Она выходит из Вира. Для далеко идущих выводов материала маловато, но тем не менее Оксана мчится в лучшие времена и говорит домне. «Я знаю все. Ваша дочь – преступница, незаконным образом покинувшая зону. Либо помогаете мне, либо я рассказываю о вашей тайне в милиции». Бондаренко блефует. У нее на руках нет никаких доказательств, а одни домыслы. но дом напугается или печет. «Я сделаю всё, что ты хочешь, только не выдавай нас!» Произнеся последнюю фразу, я вскочила и стала расхаживать по комнате, не обращая внимания на недовольное покашливание Гри. Муж явно хотел дать мне понять, что нужно спокойно сидеть на месте, но меня толкало в спину воодушевление, и я продолжала рассказывать о своём расследовании. Самое интересное, что при первой встрече с Домной я испытала некий дискомфорт. Женщина, изображавшая патриархальную крестьянку, но очень похожая на бывшую учительницу, на мой вопрос «До какого часа пускают в посёлок?» ответила «Тут не тюрьма, время для возвращения не ограничивают, продукты не взвешивают, сигареты не режут и день свидания не назначают». Помнится, я удивилась, но не стала разбираться, в чём дело. «А зря». Потому что, слегка подумав, ещё тогда могла задать себе вопрос. «Откуда Домна знает, что передачу для заключённых взвешивают, табачные изделия ломают, а свидание происходят по строго определённым дням? Такие сведения известны только зэкам и их родственникам». Но я проигнорировала этот эпизод и совершила ошибку. «Надо всегда принимать в расчёт собственную интуицию», — пробормотал Гри. «Чувство задницы». высказалась грубиянка Марта. «Лично меня оно ни разу не подвело». «Посыпать голову пеплом будешь потом», остановила разговорившихся подчиненных Чеслов, глядя на меня. «Отчет не дневник, который пишут для психотерапевта. Оставь за бортом эмоции, сообщай факты». Я кивнула. «Ес, босс, докладываю по сути, без розовых соплей». Договорившись с домной, Оксана приступает к завершающей фазе операции. Утром она, как ни в чём не бывало, приходит на работу. Бондаренко знает. Домой она не вернётся. В сарае уже выкрашена стена, с потолка свисает мощная электролампа и стоит стул, украденный из кафе. «Прости, пожалуйста, но зачем потребовалось стырить кресло?» — заинтересовался Коробков. «А где его было взять?» — усмехнулась я. «Купить новый стул в магазине? Ехать с ним в метро, привлекая к себе внимание?» Или еще хуже, нанять такси до лучших времен. А кафе рядом, буквально на соседней улице. С летней веранды тащат все подряд. Официантка жаловалась мне на воришек, из-за которых даже ножки стульев пометили. Оксана опасалась и продавца с хорошей памятью. А ну как он вспомнит, кто покупал стул? «Глупо», — пожал плечами Дима. «Вряд ли торговцы запоминают всех, кто приобретает пластиковую дрянь». «Мы сейчас обсуждаем неповедение Оксаны, не даём оценок её уму, а выстраиваем факты», налетела Яна Коробкова. «И они таковы. Стул украли в кафе. В конце концов, глупо это или нет, нам наплевать». «Понял, заткнулся». Коробков поднял руки вверх. «Хм, а зверюшка умеет кусаться», прощебетала Марта. «Белочка оказалась железными зубами. Она бодра и способна постоять за себя». «Молодец, Танюша! Ты просто цианит со льдом!» Я решила никак не реагировать на ехидство Карц и продолжила. Но в последний момент случается конфуз с блузкой. На неё попадает крем, и у Оксаны не выдерживают нервы. Она потратила столько сил на то, чтобы похищение свершилось незаметно, и вот теперь ей предстоит ехать через весь город в грязной одежде. Замыть пятно нельзя». Купить новую вещь Оксана не может, у нее нет денег. И вообще ей не нравится, что с самого начала дело пошло наперекосяк. Случай с кремом кажется ей плохой приметой. Но она берет себя в руки и едет в лучшие времена в водолазке, взятой у кондитера Леры. Алексей ждет сестру домны, парочка идет в сарай и начинает съемку. Задумано три эпизода. Сначала Оксана сидит на стуле в нормальном виде, Потом Лёша рисует на её лице синяки и кровоподтёки. А затем вот он, главный момент. Парень, одевшись во всё чёрное, стреляет сестре в грудь. «Жесть!» — поежился Гри. Я усмехнулась. «Пистолет не боевой, он заряжен капсулами с краской». Хотя со стороны сцена убийства выглядела потрясающе правдоподобно. Ни у кого не возникло сомнений в смерти Оксаны Бондаренко. Тёмно-красное пятно — Медленно расплывавшаяся по белой блузке убедила зрителей. Женщина мертва. Но я заподозрила неладное, когда увидела на полу сарая несколько капель крови, впитавшихся в доски. Причем они сохранили алый цвет. Меня это удивило. Потом, пролезая сквозь пролом в заборе, я поранилась, замазала своей кровью футболку, но утром на одежде не увидела следов. Ткань была коричневого цвета, а кровь побурела и слилась с одеждой. Чуть позже в вагоне метро я услышала скандал матери и дочки, запачкавшейся мороженым, и до меня дошло. На полу та краска. И тут же стало понятно, почему Бондаренко переодели. Когда Лёша выстрелил, на бордовой водолазке пятно крови не выделилось, нужного эффекта не получилось. Сцена убийства не выглядела ужасающе убедительной. Оксана впадает в истерику — Ей не хочется растягивать съемочный период на два дня. «Купи сейчас же блузку», — приказывает она Люше. «У тебя всегда при себе есть деньги». «Где?» — теряется брат. «Нет, рубли-то я найду. А вот магазин?» «Не знаю», — злится сестра. «Беги на проспект, там полно лавок. Я в гриме сижу, поторопись». Алексей выбегает из ворот лучших времен и, о, радость, натыкается на умирающий бутик «Рюиблас». Впав в нервное возбуждение, и брат, и сестра совершают ошибки. Оксана была очень осторожна, нашла укромное место для съемок, даже стул побоялась купить. Но в тот момент, когда увидела, что краска сливается с водолазкой, безумно разозлилась и велела купить блузку как можно скорее, в ближайшем магазине. И Лёша выполняет ее указания. Но он же актер и, как обычно, начинает изображать крутого парня, перед явно восхищенной им продавщицей. «Зачем?» — спросите его. Но, полагаю, нереализованному артисту, как воздух нужна публика. Вот Алексей и исполняет перед торговкой роли сериала, в котором он вот-вот наконец-то начнет сниматься. Причем ведет себя по-идиотски. Ну, прямо-таки картинный браток. Игра, как говорят режиссеры, слишком жирная. Но девушка за прилавком принимает все за чистую монету. Она постоянная читательница глянцевых журналов второго сорта и подмечает сходство между Алексеем и мачо-рекламирующим одеколон. Вот только у бандита есть шрам. Лёша приносит кофту, она велика Оксане на размер, но это неважно. Новый выстрел, красное пятно ярко вспыхивает на блузке. Дело сделано, парочка уходит, стул остаётся в сарае. Даже если через некоторое время кто-нибудь изобредёт в домик, ни о чём плохом не подумает. Бомжи украли стул. Экая редкость. Алексей едет домой, чтобы привязать к изображению звук. И тут совершает новую оплошность. Актёр — фанат мультсериала про спонжа Боба, поэтому он берёт текст из фильма про прогубку. Коробков может подтвердить. При наличии компьютера и некоторой сноровки проделать это легко. «Верно». «Как дважды два», — закивал Дима. «В почтовый ящик кладут первый диск», — продолжила я. «Потом второй, третий». Фёдор сразу бежит к Полине Юрьевне. Та, испугавшись, обращается к коллегу Ефремовичу. Селезнёв приказывает службе безопасности разобраться. А тут Фёдору звонят из милиции, куда таинственным образом тоже попала запись убийства. Бандаренко допрашивают. Полина Юрьевна впадает в панику. Следователь Эдуард Кузнецов начинает понимать. Что-то тут не так. Слишком странно ведут себя и муж погибшей, и свекровь. До Селезнёва тоже доходит. Дело не чисто. Олег Ефремович живо укладывает Федю в клинику. «Кстати, вот почему я не смогла дозвониться до парня. Собственно говоря, это всё. Расчёт Оксаны не оправдался». Крюков не вылез наружу из души ее мужа. Федя по-прежнему мил, спокоен и собирает пазлы. Но Елене Фрол, Оксане Бондаренко все же удалось разворошить осиное гнездо. Кто-то дал указание нашей бригаде заняться делом о похищении бухгалтерши. Но я не знаю, кто он и почему его взволновала судьба жены Федора. «Это не в твоей компетенции», — сухо обронил Чеслов. Я кивнула. «Конечно». «Последний вопрос, на который я могу дать ответ — где Оксана? Она в лучших временах прячется в избе у Домны, одета, как Устя, их можно перепутать». Лично я два раза натыкалась на неё. В первый, решив, что вижу Устю, попросила помочь мне разжечь печь. Устинья, надвинув платок почти до носа и растеряв всю свою говорливость, посмотрела на дрова, буркнула «они сырые» и живо ушла. Но потом выяснилось, Я засунула поленья не в то отверстие печи. Странно, что помощница не заметила столь явной ошибки. Или она сама не знает, куда класть топливо. Еще более странно, ведь Юстия помогает матери по хозяйству. Есть еще один момент, на который я обратила внимание лишь сейчас, когда Марта заорала мне больно. Почему не предупредили? Теперь синяк будет. Хоть пистолет и стреляет краской, но доставляет неудобства тому, в кого попала пуля. На моих глазах дочь домной кашляла, ойкала и хваталась за грудь. Первый раз, когда я попросила ее разжечь печь, а второй, когда, убегая от собаки Джея, я наткнулась на нее, а она спешно ретировалась. Оба раза это была Елена Оксана, которую слегка травмировал выстрел из пистолета. Не забудьте, в марту стреляли один раз, а в нее два. сначала так краска слилась с бордовой водолазкой и пришлось переигрывать сцену. Елене досталось сильнее, чем Марте. А еще, когда я неожиданно зашла в избу Домны, на столе у хозяйки стояли три чашки. Зачем? Кроме того, Антон уверял Домну, что видел одновременно двух устений. Администратор, правда, сурово сказала ключнику, мол, прекрати курить траву. И в тот же вечер, когда убегала от собаки, я увидела Устю сначала в кофте, стеклянные пуговицы которой ярко блестели в свете луны, а через секунду одетой в синий бесформенный свитер. Зачем она переоделась и как успела сменить наряд за одно мгновение? Сложим вместе факты и поймем. Одна Устинья – дочь Домны, другая – переодетая Елена Фрол, она же Оксана Бондаренко. Это все. «Как она не побоялась, что люди ее увидят?» – спросил Дима. «Кто?» – улыбнулась я. Оксана постоянно сидела в избе, на улицу выходила либо вечером, либо рано утром. в платке, без косметики, в бесформенной одежде. «Ну, тут-то понятно», — фыркнула Марта. «Но как она не побоялась быть узнанной Аллой Полиной? Крюкова сидела на процессе, Елена фрол там выступала, из-за неё разгорелся скандал. Неужели мать Михаила не запомнила её, несчастную вдову Константина и мать Катеньки?» Я повертела в руках пустую чашку. «Прошло много лет», Красавица Елена Фрол постарела, сильно изменилась, сделала другую прическу. Она предстала перед будущей свекровью в образе бухгалтерши-неудачницы. Глупой, сексуально озабоченной, нелепо одетой одинокой тетки. В ее внешности не было ничего общего с элегантной, умной, уверенной в себе женой бизнесмена, выступавшей в зале суда. «Шум и ярость!» Вдруг беспривычной капризности в голосе произнесла Марта. Меня когда-то поразил роман Фолкнера с таким названием. В человеке может быть много ярости, но она не всегда шумная. Подчас тихая и от того еще более страшная. Я разинула рот. Ты читала Фолкнера и звонила мне с вопросом про стихи Гоголя? Это была беседа на публике. Требовалось подтвердить имидж блондинки-идиотки. Засмеялась Карц. Ясно, пробормотала я. Нелогично, вдруг заметил Дима. «Что?» — спросил Чеслов. «Если Елена Оксана столь упорно пыталась разбудить память Крюкова, то она должна была изобразить убийство при помощи ножа. Михаил ведь перерезал жертвам горло!» — воскликнул Коробков. Чеслов глянул на меня. «Как отобьешь мяч?» — я кивнула. «Просто. Они же имитировали убийство, поэтому взяли пистолет, стрелявший краской. Где найти такой кинжал? И разрез на шее не изобразить?» а расплывающееся кровавое пятно на кофте выглядит очень убедительно. «Ты гений!» — воскликнул Коробков. Я скромно потупилась. Ну вот, наконец-то меня оценили по достоинству. «Пиши отчет!» — приказал Чеслов и вдруг добавил. «Твои личные ошибки разберем потом». Меня передернуло. М да, недолго я пребывала в ранге гения. А теперь снова стажер, младший член бригады, Подавальщица кофе и объект для шуток. Ну ничего, еще посмотрим, как вы будете обращаться ко мне через пару лет. Я непременно стану лучше всех.